Глава восьмая Тук-тук в окно седые мотыльки, И он сквозь сон ей шепчет, Баб, не открывай, не открывай ему, И слышит тяжкие шаги, Стон половиц и скрип распахнутой двери. Рабь Божий Иоанн, рабы Мария, Вера, Петр, Даниил! Горит лампадки огонек над городом горящим, Над маминой постелью. Мамы нет и папы нет. Так сделал тот, кто ждет за дверью. Всех, как кошка-мышку, воробья. Хороший этот воробей или плохой? Хороший, вкусный. Хороших и плохих, они на вкус, как шпроты в масле. Только хвостик плюнь, как пишут на окне вагона под землей. Детей, пенсионеров, инвалидов, женщин. Той день шуди, той день карайся волею Твоей. Нет праведного вщак, и смерть приде умыв, и жизнь вечная в Христо Иисусе нашем в севож в третий день шо страшного шуда. в ныне, денно вешный шлава. Помилуй, о Господи, помилуй, о Господи, аминь. Фонарик петь погаси. Он отпустил фонарика курок, И свет погас. — Пишушка, ты родителей-то помнишь? Сквозь чернотой разрушенные стены спросила голосом знакомым темнота.